У деревьев есть глаза. За высокой, погрудь травой и чертополохом, разросшимися на поле позади дома, стеной возвышались увитые ядовитым плющом деревья с густым подлеском из сального молодняка, под низко нависающими ветвями дубов и клёнов. Лес шелестел невидимым движением. Шуршала, хрустела лиственная подстилка, ворочала растопыренными лапами карликовая пальма По причудливым акустическим законам некоторые звуки лес приглушал, а другие усиливал, настолько, что их источники казались куда более громоздкими, чем были на самом деле. Похожим образом резонировали стены дома. Царапающую землю маленькими кактистыми лапками броненосеца можно было легко принять за огромного чёрного медведя. Белка, спрыгивающая с низко наклонившейся ветви, оказалось отталкивающимся мощными задними лапами койотом. Жужжание пчелиного улья напротив стало непостижимо беззвучным. В лесу бурлила жизнь. По нему сновали птицы, опоссумы и еноты. Змеи и кабаны, рыси и медведи. Деревья всматривались друг в друга глазницами стволовых узлов. Ветер дрожью пробегал в их ветвях, Каждая вибрация из земли отдавалась в мощных корнях. Они наблюдали, как мальчик выходит из дома на Стентон-роуд и неряет под низкие пальмовые лапы, опутанные паутиной крестевиков. Как хлюпают по грязи его босые ноги, они наблюдали за полем, за дамбой и за большим белым домом. Иногда на них вскарабкивались новоприбывшие маленькие зрители и держали в их кронах собственную вахту. На заднем дворе стоял уже разгруженный грузовик. Была середина дня, и солнце, даже наполовину скрытое пеленой облаков, палило ярко и жарко. Но в доме почему-то горел свет. В комнатах мальчиков, в гостевой спальне, даже на чердаке тусклые лампочки мерцающие сквозь оконные стёкла золотыми отблесками. Время от времени за окнами проносились какие-то тени. переходили из комнаты в комнату люди, выползала громоздкая мебель, загораживая обзор. Сам дом стоял неподвижно и казался сонным, будто поникшее после сильного дождя дерево. Трудно было заметить, что что-то не так с противоположного конца поля. Поражённый термитами ствол трескается не сразу.